Кларк Эштон Смит «Цветочный демон» Не такими, как травы и цветы Земли, мирно растущие под одиноким солнцем, были растения планеты Лофей. Сворачиваясь и разворачиваясь при двойных зорях, бурно взмывая к огромным солнцам нефритового и оранжево-розового цветов, изгибаясь, раскачиваясь, утопая в пышных сумерках, в ночах, украшенных занавесями северного сияния, они напоминали поля, поросшие змеями, что вечно танцуют под нездешнюю музыку. Многие были маленькими, скрытными, и присмыкались по земле погодючей, некоторые огромными, как питоны. Они принимали великолепные позы священных кобр, чтобы вобрать драгоценный свет. У иных выросли два или три стебля, съединившиеся в голову гидры. Кое-какие отрастили кружевные фистоны и украшения из листьев, подобные крыльям летающих ящеров, вымпелами на волшебных копьях, лактериями чуждых исповеданий. Одни носили гребни алых драконов, другие напоминали язычки черного пламени или цветные поры, удивительными завитками, истекающие из варварских курильниц, а третьи были вдобавок вооружены мясистыми сетками или усиками, или огромными цветами, продырявленными насквозь, как щиты в бою. И все были экипированы отравленными стрелами и клыками. Все были живыми, чувствующими и беспокойными. Они были владыками Лафея, а вся остальная жизнь существовала с их молчаливого дозволения. Население планеты подчинялось их неписанным циклам, и даже самые древние первородные мифы не рассказывали, что когда-нибудь преобладал другой порядок мироустройства. Сама же Флора вместе с фауной и человечеством Лафея не забывала отдавать вечную дань почтения великому и ужасному цветку известному как Ворквель, из которого, как верили, сделал свою бессмертную аватару, надзирающий за миром демон, что был древнее солнц близнецов. Ворквелю служило человеческое священство, избранное среди королевских и аристократических семей Лафей. С древности цветок рос в сердце Лоспера. Главного города в экваториальном царстве. На вершине высокой пирамиды, что тяжко нависало над городом, Подобно рукотворным висячим садам Вавилона, На траурно-черных ступенях которой теснилась меньшая, Но не менее смертельная растительность. В центре просторной террасы стоял Ворквель, один, сам по себе в емкости на приподнятой платформе из черного минерала. Резервуар его был наполнен перегноем, в котором главный ингредиент составлял прах королевских мумий. Демонический цветок произрастал из луковицы, от времени столь покрытой слоями наростов, что она напоминала каменную урну. Над ней возносился могучий корявый стебель, который в прежние времена имел вид раздвоенной мандрагоры. Ныне же половинки срослись в чешуйчатый, изборожденный хвост некоего мифического морского чудища. Стебель был многоцветным, оттенки позеленевшей бронзы и старинной меди мешались на нем смертвенно-бледно-синим и пурпурным, как разлагающаяся плоть. Его венчала корона жесткой, почти черной листвы, испещренной металлически блестящими отравно-белыми пятнами, с острозубчатыми краями, как кромка варварского оружия. Снизу корона выбросила длинный, извивающийся мощный отросток, тоже чешуйчатый, как и главный стебель, Змеисто тянущейся вниз и наружу и заканчивающейся огромной стоячей чашей диковинного цветка, будто рука, в сардонической манере поддерживающая адскую плошку нищего. Ужасающей и чудовищной была эта чаша, которая, как и листва, обновлялась по легендам раз в тысячу лет. Она тлела угрюмым рубином в основании, высветлялась в цвет драконьей крови, растягивала полосы оттенка восхода инфернального солнца на мясистых, набрякших лепестках, и вспыхивала по краю венчика жарким, желтовато-перламутрово-красным, как сукровица саламандры. Если заглянуть вглубь цветка, то можно было бы увидеть, что чаша изнутри покрыта могильно-фиолетовым, чернеющим к низу, пронизанными рядами пор и туго налитыми прожилками сернисто-зеленого. Покачиваясь в медленном, смертоносном, гипнотическом ритме, С глубоким торжественным шелестом Ворквель доминировал над городом Лоспер и миром Лофей. Внизу, на ярусах пирамиды, толпящиеся змеевидные ботанические монстры соблюдали такт этого ритма в своих раскачиваниях и шуршаниях. И далеко за пределами Лоспера, до полюсов планеты, И по всем ее меридианам живые цветы признавали Царственный темп Ворквеля. Беспредельно и бесцельно была сила, присущая тем созданиям, превосходящим людей, коих, не имея лучшего именования, я назвал человечеством Лофей. Бесчисленный и пугающий легенды, Накопившиеся за ионы о цветке Ворквель и жестоко, жертва, требующаяся демону каждый год в день летнего солнцестояния, заполнить протянутую им чашу жизнекровью жреца или жрицы. Их выбирали из среды иерофантов, которые проходили перед Ворквелем до тех пор, Пока парящая в воздухе чаша не переворачивалась и не опускалась, как дьявольская митра, на голову одного из собравшихся. Лунайтай, король земель Ласпера и верховный жрец Варквеля, хотя и первый среди своей расы, был бы последним, кто желал бы восстать против этой сугубой тирании. Витали смутные мифы о некоем изначальном правителе, который посмел отказать чудовищу в необходимой жертве и чей народ впоследствии был уничтожен беспощадной войной со змеистыми растениями. Они, повинуясь рассерженному демону, повсюду выкорчевывались из почвы и промаршировали по городам Лафея, истребляя или высасывая всех, кто попадался на их пути. Лунай-Тай с детства привык непрекословить и принимать без вопросов волю цветочного верховного владыки. Он совершал указанные поклонения, исполнял необходимые обряды. Удержаться от них было бы нечести. Он никогда даже не задумывался о восстании, никогда до тех пор, пока во время ежегодного выбора жертвы за тридцать солнц до даты его бракосочетания с Нелла, жрицей Орквеле, Он не увидел, как колеблющийся перевернутый кубок нащупал белокурую головку нареченной и опустил свой смертоносный багрянец на нее. Скорбное оцепенение... Темное, угрюмое смятение, которое он обязан был задушить, испытал в своем сердце Луной Тай. Нелла, ошеломленная и безропотная, в непостижимой инерции отчаяния приняла свою гибель без возражений, но в уме царя тайно сложились кощунственные сомнения. Содрогаясь от своего безбожия, он спросил себя, нет ли способа спасти Нелла и обмануть демона, лишив его жуткой дани. Он знал, чтобы сделать это и избежать наказания для себя и своих подданных, он должен нанести удар по самой жизни чудовища, которое, как верили, было бессмертным и неуязвимым. Казалось кощунством даже задумываться об истинности этой веры, которая уже давно приобрела силу религиозного догмата и принималась всеми единодушно. Среди этих рассуждений Лунайтай вспомнил старый миф о существовании нейтральной и независимой сущности, известной как Оклайт демон-ровесник Ворквеля, не союзный ни человеком, ни цветочным тварем, Говорили, что он пребывал за каменистой пустыней Эфом в безлюдных белокаменных горах над обиталищем змееобразных цветов. последнее время ни один человек не видел Оклайта, но ведь путешествие по Эфому никогда не было легким предприятием. Это существо было бессмертным и держалось отстраненно, одиноко, медитируя над всем мирозданием, но никогда не вмешиваясь в его процессы. Однако в прежние времена оно говорило и давало ценные советы тому самому царю из легенды, который добрался из Лос-Пера до обиталища Оклайта среди белых скал. От горя и отчаяния Лунайтай решился разыскать этого демона и вопросить его, как лишить Ворквэля жизни. Если каким-то доступным смертному средством цветочного демона можно уничтожить, царь избавил Белафей от древле установленной тирании, чья тень нисходила с траурно-темной пирамиды. Царю было понятно что приступать к делу необходимо с предельной осторожностью, никому не доверяться, отныне навсегда закрыть даже самые мысли от тщательного оккультного проникновения в Арквеля. За пять дней, время между выбором жертвы и совершением жертвоприношения, Лунайтай должен выполнить свой безумный план. Не привлекая внимания, Под видом простого зверолова во время трехчасовой всеобщей ночи он покинул свой дворец и украдкой направился к пустыне Эфом. На восходе оранжево-розового солнца он достиг непроходимых окраин гор и принялся мучительно преодолевать их бритвенно-острые гребни из темного камня похожие на волны океана, застывшего в бурю. Вскоре к красному свету добавились лучи зеленого солнца, и Эфом стал пестро раскрашенным адом, через который Лунайтай тащился своим путем, ступал по стекловидным осколкам, полз по скользким уступам и в промежутках отдыхал в цветных тенях. Воды не было нигде, но миражи молниеносно вспыхивали и исчезали, и мелкий просеянный песок выныривал, чтобы струиться ручьями на дне глубоких долин. На закате первого солнца царь дошел до пределов, откуда заведнелись бледные горы по ту сторону Эфома, возвышавшиеся, как скалы из замороженной пены над темным морем пустыни. Светило, оттенка лазури, нефрита и апельсина переливались на них, собираясь в желто-алый шар и клонясь дружной купой в западном направлении. Затем лучи расплавились в берил и турмалин, и зеленое солнце вознеслось над всем, пока не опустилось ниже, оставив сумерки, залившие мир тонами морской воды. В сумраке Лунайтай достиг подножия бледных скал и там измученный уснул до второго рассвета. Встав, он начал свое восхождение на белые горы. Они взрастали перед ним суровые и ужасные, скрывая солнце. Их скалы походили на настоящие ступени богов. Как и царь из древнего мифа, который предшествовал ему, Лунайтай нашел ненадежный путь, направивший его вверх через тесные осыпающиеся расщелины. Наконец он пришел к обширной пропасти, разделяющей сердце белой цепи гор, по которой только и можно было добраться до легендарного логова Оклайта. Нависшие стены пропасти поднимались перед ним выше и выше, закрывая солнце и создавая своей белизной тускло-серый, смертельно-бледный отблеск, освещавший его путь. Такая трещина родится от удара острым мечом макрокосмического гиганта. Она вела вниз, падала все круче, словно рана, пронзающее сердце Лафея. Лунайтай, как и вся его раса, мог долго существовать без питания, пользуясь лишь солнечным светом и водой. Он нес с собой металлическую фляжку, наполненную жидким элементом Лафея, из которой он умеренно пил, когда спускался в пропасть, ибо белые горы были безводны. И он боялся касаться озер и потоков неизвестной влаги, которые миновал время от времени в сумерках. Перед ним текли ручьи цвета крови, которые дымились, кипели и булькали, исчезая в бездонных трещинах, в темные каверны утекали ртут на металлические ручейки с зелеными, синими, Или янтарными струйками, которые вились внутри них, как растворяющиеся змейки. Едкие пары вырастали из трещин в пропасти, и Лунайтай чувствовал на себе диковинную химию природы. В этом фантастическом мире камня, куда растения Лафея никогда не вторгались, он, казалось, вышел за пределы беспощадной дьявольской тирании в Орквеле. Наконец, царь пришел к прозрачному озеру, занимавшему почти всю ширину пропасти. Чтобы пересечь его, он был вынужден карабкаться по узким, опасным выступам над пропастью. Осколок мраморной скалы, оторвавшись под его шагами, упал в водоем, когда путник достиг противоположного края, И бесцветная жидкость тут же вспенилась и зашипела, как тысяча гадюк. Изумляясь этим чудесам и пугаясь ядовитого шипения, которое еще долго не затихало, Лунайтай поспешил и через некоторое время дошел до конца разлома. Здесь он вступил в огромный глубокий кратер, который был домом Оклайта. Со всех сторон желобчатые стены и колонны достигали колоссальной высоты, и оранжево-рубиновое солнце, стоявшее сейчас в зените, лилось вниз вертикальным светопадом великолепнейших огней и отблесков. Вплотную к дальней стене кратера он увидел стоящее вертикально существо, известное как Оклайд подобное высокому крестообразному столпу из синего минерала, сияющее собственным таинственным блеском. Подойдя, он распростерся перед столбом, а затем трепетным голосом с глубоким благоговением осмелился попросить желанный оракул. Еще некоторое время О'Клайд сохранял миллиардолетнее молчание. Робко всматриваясь, царь заметил двойные огни мистически серебряного цвета, которые вспыхивали и погасали в медленной ритмической пульсации внутри рук синего креста. Затем из возвышающегося блестящего креста раздался звук, похожий на звон сталкивающихся самоцветных осколков который каким-то образом складывался в членораздельные слова. «Возможно, — сказал Уклайд, — уничтожить растение, известное как Ворквель, в котором старейший демон обрел свое жилище. Хотя цветок достиг тысячелетнего возраста, это не обязательно обещает бессмертие». Для всех вещей есть свой надлежащий срок существования и распада. И ничто не создавалось без соответствующего средства. убийства. Я не советую тебе истребить растения, но я могу дать тебе сведения, которых ты желаешь. В горной пропасти, через которую ты перешел, чтобы найти меня». Течет бесцветный источник минерального яда, смертельный для всех змееобразных растительных жизней в этом мире. О'Клайд продолжал и изложил Лунайтаю способ, посредством которого яд должен быть подготовлен и применен. Ледяной, бестелесный, звенящий голос заключил. «Я ответил на твой вопрос». Если есть что-то еще, что тебе хочется узнать, спроси меня сейчас. Снова простершись Ниц, Лунайтай восславил Оклайта и, поняв, что узнал все, что ему было нужно, не использовал возможность задать еще один вопрос странному существу из живого камня. Иоклайд, загадочный и отчужденный в своей бессрочной непроницаемой медитации, по-видимому не счел нужным удостоить царя ничем, кроме ответа на прямой вопрос. Выйдя из мраморно-стенной бездны, Лунайтай в спешке возвращался вдоль пропасти. Когда он достиг озера, о котором говорил О'Клайд, он остановился, чтобы опустошить свою фляжку и залить в нее сердито шипящую жидкость. Затем он возобновил обратный путь. К исходу второго дня, после невероятных тягот и мук в раскаленном аду Эфома, он достиг Лоспера в то же время тьмы и отдохновения, как и когда ушел. Здесь о его отсутствии не объявлялось. Предполагалось, что он скрылся в подземном святилище под пирамидой Ворквеля в целях продолжительной медитации, как было в его обыкновении. Надежда и трепет сменялись в его сердце. Он боялся, что его отважное кощунство будет бесполезно и план разрушится. Лунайтай ждал ночи, предшествовавшей двойному рассвету летнего солнцестояния, когда в секретной комнате черной пирамиды будет готовиться чудовищное приношение. Нелла будет убита членом коллегии, жрецом или жрицей по жребию, и ее жизни кровь, направляемая жалобами, закапает с алтаря в большую чашу. Затем чашу вынесут на торжественной обрядовой церемонии к Ворквэлю, а ее содержимое выльют в страшный требовательный кубок кровавого цветка. Он едва успел увидеть Нелла за время этого промежутка. Она была более замкнутой, чем когда-либо, и, казалось, полностью отдалась грядущей гибели. Никому. И меньше всего своей любимой Лунайтай не осмелился намекнуть на возможное предотвращение жертв. И вот наступил жуткий канун обряда. В сумерки, стремительно чередующие оттенки самоцветов, обратились в темную завесу, украшенную пламенем северного сияния. Лунайтай прокрался через спящий город и вошел в пирамиду которая черной громадой нависала над хрупкой архитектурой города. Его здания были скорее навесами и решетками из камня. С бесконечной тщательностью и осторожностью царь приготовил препарат по предписаниям Оклайта. В огромный жертвенный кубок из черного металла В комнате, освещенной заключенным солнечным светом, он опустошил фляжку бурлящего, шипящего яда, который принес с белых гор. После того, ловко вскрыв жилу на одной руке, он добавил талику своей собственной влаги к убийственному зелью, отчего вспенившийся кристалл всплыл, как магическое масло, не смешавшись так что чаша, на любой взгляд, была наполнена жидкостью, более всего подходящей для демонического процветания. Держа в руках черный кубок, Лунайтай зашел по тесанным ступеням лестницы, которая вела к месту присутствия Варквелля. Сердце его рабело, чувства оцепенели в леденящих водоворотах ужаса, когда он вступил на высочайший предел – царящий над затененным городом. В светлом лазурном сумраке межчудных радужных струн света, которые предшествовали двойному рассвету, он увидел сонное покачивание чудовищного растения и услышал его, усыпляющий шорох, которому слабо отвечали мириады цветов на ярусах ниже. Кошмарный гнет, черный и ощутимый, казалось, расточался с пирамиды и ложился недвижной тенью на землю Лафея. Ошеломленный своим безрассудством, Лунайтай подумал, что его потаенные мысли, несомненно, будут открыты, как только он приблизится, и что Ворквелю покажется подозрительным предложение жертвы задолго до привычного часа. Он преклонился пред своим цветочным сюзереном. Ворквель ничем не показал, что соизволил заметить присутствие короля. Но великая цветочаша в своем царственном жгучем багрянце, потемневшем в сумерках до гранатого красного и пурпурного, наклонилась вперед, в готовности принять отвратительный дар». Спустя миг промедления, который показался вечностью, задыхаясь и цепенея от религиозного страха, Лунайтай вылил яд скрытой кровью в чашу. Яд кипел и шипел, как колдовское варево, когда жаждущий цветок пил его. Лунайтай увидел, как чешуйчатая ветвь отдернулась, быстро опрокинула свой демонический граль как будто отказываясь от сомнительного корма. Слишком поздно. Яд впитался в пористые внутренние оболочки цветка. Наклонное движение прямо в воздухе изменилось на мучительный корчи рептильного отростка, а затем огромный чешуйчатый ствол ворквеля и корона острозубчатых листьев размашисто заметались в смертельном танце — темным силуэтом рисуясь на фоне сияющих занавесей утренней авроры. Низкий шорох цветка поднялся до невыносимой ноты, наполненной болью умирающего дьявола. Глядя вниз с края платформы, на которую Лунайтай присел, чтобы избежать разрастающихся взмахов цветка, он увидел, как меньшие растения на террасах шатались и гнулись в безумном унисоне с их повелителем. Подобно звуковым галлюцинациям в болезненном сне слышался хор их мучительных визгов. Он не смел еще раз взглянуть на Ворквеля, пока не заметил странное молчание. И не увидел, что цветы на террасах ниже перестали корчиться и безвольно поникли на стеблях. Тогда, не веря себе, он понял, что Ворквель умер. Чувствуя триумф, смешанный с ужасом, он огляделся и увидел вялый стебель, который пал ничком на подстилку из нечестивого перегноя. Он видел внезапное увидание жестких мечевидных листьев и тучной адской чаши. Даже на камне подобной луковице проявилось разрушение. Она раскрошилась у него на глазах. Стебель целиком, его злобно-ядовитая раскраска стремительно исчезали, сжимались и втягивались в себя, подобно сухой, опустевшей змеиной кожи. Одновременно как-то смутно и туманно Лунайтай осознал, что в непосредственной близости над пирамидой проявилось что-то. Даже в смерти Ворквель, как оказалось, не был одинок. Когда Лунайтай стоял и ждал, боясь неведомо чего, он ощущал, как во мраке движется холодное невидимое нечто — Оно проползало по его телу, как толстые витки какого-то непомерного питона, беззвучной, темной, липкой волной. Еще мгновение, и оно исчезло, и Лунайтай тай уже не чувствовал рядом чуждого присутствия. Он повернулся уйти. Казалось, что умирающая ночь была полна непостижимого ужаса, который весь собрался пред ним когда царь пошел вниз по длинной унылой лестнице. Он медленно спускался. Странное отчаяние охватило его. Он умершвил в Орквеле. Видел, как мучительно вянет демон, и тем не менее не мог поверить в то, что сделал. Освобождение от древней погибели все еще было пустой сказкой. Сумерки просветлели когда он пошел через дремлющий город. Согласно обычаю, никто не выйдет за порог еще в течение часа. Затем священники Ворквеля соберутся на ежегодное кровавое жертвоприношение. На полпути между пирамидой и собственным дворцом Лунайтай был потрясен встречей. Девица Нелла, призрачно-бледная, скользила навстречу ему быстрым, раскачивающимся змеистым движением, которое диковинно отличалось от ее привычной томности. тай не посмел обратиться к ней и остановить ее, когда увидел ее сомкнутые веки и рассеянный вид сомнамбулы. Он впал в испуг и вострепетал от странной легкости, неестественной уверенности ее движений, напоминающих ему что-то, что он боялся узнать. Смущенный сумятицей фантастических сомнений и опасений, он последовал за ней. Пронизав экзотические лабиринты Лоспера с быстротой потока, извилисто-плавным скольжением змеи, возвращающейся в гнездо, Нелла вошла в священную пирамиду. Лунайтай не столь быстрый отстал и не знал, куда двинулась она среди множества склепов и покоев, но темная, пугающая догадка без задержки направила его шаги на верхнюю террасу. Он не знал, что найдет, но сердце его отравлялось мистической безнадежностью, и он не был изумлен, когда вышел в разноцветные рассветы и увидел что его ожидало. Девица Нелла, или то, что он знал, было Нелла, стояла в емкости со зловещим перегноем над высохшими останками Ворквеля. Она прошла и все еще проходила чудовищный дьявольский метаморфоз. Ее хрупкое, легкое тело принимало длинную драконоподобную форму, и нежная кожа пометилась зарождающимися чешуйками, которые моментально потемнели до пятен отвратительных пагубных оттенков. Ее голову уже нельзя было узнать, Человеческие очертания переплавлялись в странный полукруглый пуг заостренных листовых почек. Ее нижние конечности соединились вместе и укоренились в почве. Одна ее рука уже частично стала змеистым отростком, а другая вытягивалась, переходя в чешуйчатый стебель, из которого немедленно выметнулся темно-красный бутон зловещего цветка. Все больше и больше чудовищных примет являлось в образе Ворквеля. И тай, раздавленный древним страхом, И темной, ужасной верой своих предков Не мог дольше сомневаться Скоро перед ним вовсе не было Неллы А было что-то Что начало раскачиваться в волнообразном ритме Подобно питону И издавать глубокое размеренное шуршание На которое ответили растения на нижних ярусах Он понял Это Ворквель Вернулся, требовать свою жертву и вечно господствовать над городом Лоспер и миром Лофей. Текст читал Роман Волков.